Анклав. Цюрих. Территория. Альпийская поляна. Замок ванглосинга Чтобы найти черную кошку, иногда следует стать черной кошкой. Из всех существующих на Земле анклавов Цюрих являлся самым маленьким. Его население едва-едва перевалило за 20 миллионов человек. И в то же время самым влиятельным. Именно здесь, в швейцарской жемчужине, размещались основные органы управления независимыми корпоративными территориями. Здесь собирался АСА, административный совет, занимающийся повседневными делами анклавов. Здесь располагалась главная биржа независимых территорий, на которую равнялась вся мировая экономика. И здесь же находилась штаб-квартира СБА, центр могущественной структуры, стоящий на страже интересов корпораций. Здание службы размещалось в главном деловом районе Цюриха, в Альпийской поляне, и носило гордое имя «Замок Ван Глоссинга» в честь первого президента СБА. Единственного, кто оставался на посту до самой смерти. Старого Гельмута застрелил снайпер, нанятый Исламским Союзом. В те романтические времена правительство государств еще надеялись вернуть корпорации под свое крыло простым уничтожением идеологов независимости. не получилось. Ван Глоссинга похоронили, анклавы встали на ноги, отношения и с Исламским Союзом, и с остальными государствами постепенно наладились, но охранять лидеров СБА стали весьма тщательно, в результате чего все последующие президенты уходили с поста живыми и здоровыми. Другое дело, что покидать выборную должность после первых четырех лет никто из них не спешил, и каждый предлагал все силы, чтобы удержаться, доказать всемогущим верхолазам, что именно он способен обеспечить независимым анклавам максимальную безопасность. У некоторых получалось, и они правили по два, а то и по три срока. Другие отправлялись в отставку через четыре года, а то и раньше. Ник Маратти, нынешний руководитель службы, был уверен, что сумеет пойти на третий круг. но для этого ему приходилось откладывать в сторону важнейшие дела и лично вести переговоры с многочисленными игроками. «Вчера у Холодова был прием по случаю дня рождения внучки, и Базаревич...» «Это директор московского филиала «Боинга», — уточнил Маратин. «Совершенно верно», — спокойно ответил собеседник, ничуть не смутившись из-за того, что его перебили. «Так вот, Базаревич после третьего бокала проболтался, что его шеф...» Будет голосовать за тебя, Ник, и ни за кого другого. Хорошая новость. Я тоже так думаю. Ник Маратти. Плотный, большеголовый, большелобый, с круглыми чуть на выкате глазами и внушительных размеров носом, чуть улыбнулся. Он был типичным функционером-карьеристом, грамотным, напористым, умным и хватким. И никто не удивился тому, что он сумел прорваться на вершину. Офицер СБА в третьем поколении. Ник поступил на службу 7 лет от роду. Родители записали его в специальную школу, за которой последовал особый факультет университета и направление в элитное подразделение СБА. Молодой офицер правильно женился, выбрав в спутнице жизни дочь одного из начальников и в 30 с небольшим уже руководил управлением филиалия СБА «Франкфурт». Но не следует думать, что карьере Маратти способствовала исключительно мохнатая лапа. Корпорации, вкладывающие миллиарды в независимые территории, жестко требовали от СБА отдачи и не потерпели бы случайного человека на серьезной должности. Для бестолковых детишек, племянников, зятьков и прочих своих, но непутевых ребят, едва ли неофициально предусматривались синекуры, бессмысленные отделы с неплохими окладами. Родственникам и землякам не давали умереть с голоду, но высоко не поднимали, не позволяя семейным связям портить отлаженный механизм. А бал в СБА правили умные, энергичные и жесткие, такие как Марати. Поработав во Франкфурте, Ник перешел в Цюрих, возглавив специальное оперативное управление, призванное решать боевые задачи в любой точке земного шара. И именно на этом посту Марати совершил свой самый яркий подвиг — Блестяще провел спасательную операцию в Иркутске. Ник лично занимался эвакуацией каперов во время второго восточного кризиса. Участвовал в боях с китайцами, а затем полгода провалялся в госпитале, лечась от ранения в грудь и последствия распыления реактала. После этих событий Маратти стал своим для нюхавших порох вояк. А поскольку связи с элитой СБА он не потерял, то дальнейший рост карьеры был, как говорится, делом техники. Через несколько лет Ник возглавил Франкфурт, получил опыт повседневного управления филиалом СБА, четыре года провел в заместителях президента, а затем возглавил службу. Опытному интригану удалось продержаться на вершине 8 лет, два срока. И Маратин не без оснований рассчитывал сохранить кресло за собой и на следующие четыре года. Однако недавние события поколебали его уверенность. Не могло получиться так, чтобы заревич специально забрасывал удочку, чтобы вызвать тебя на откровенность? Или выведать настроение среди московских верхалазов Не тот он человек. Энди отличный менеджер, но никакой разведчик. Собеседником, с которым Марати разговаривал по сети, был Максимилиан Кауфман, директор московского филиала СБА. Худощавый, даже сухой. Лет шестидесяти на вид, в черном костюме, темно-синей рубашки спортивного покроя и черных кожаных перчатках. Он выглядел обыкновенным. Невыразительное лицо, серые волосы, голубые глаза, крючковатый нос. Переодень его, и получишь клерка, неотличимого от тысяч других, что вливаются по утрам в небоскребы корпораций. И репутация у Кауфмана подстать. Ограниченный служака, способности которого хватало лишь на грамотное исполнение полученных из Центра приказов. Таким видели Максимилиана обыватели. Таким его видели верхалазы, Таким до недавнего времени его видел Маратти. И лишь несколько месяцев назад Ник понял, как сильно ошибался. Прикрываясь репутацией солдафона, Калфман сумел превратить московский филиал СБА в неподконтрольную Цюриху систему с целью... А вот тут у Маратти зиял пробел. Он не знал, для чего московскому директору потребовалось прятаться от центра. Однако был полон решимости выяснить это. И по возможности скорее, до выборов, ибо чувствовал старый интриган угрозу. Чувствовал и собирался драться. «Ладно, до выборов еще есть время», — Маратти дружески улыбнулся. «Макс, хочу поздравить тебя с успехом в борьбе с консорциумом. Столь крупную партию синдина на СБА давно не перехватывала». — Мы хорошо поработали, — признал Кауфман. — Не скромничай. — Великолепно поработали. В последнее время тебе сопутствуют сплошные удачи. — Пытаюсь оправдаться за прокол с Фадеевым, — попытался отшутиться Максимилиан. Или не отшутиться. Или нарочно напомнил о самом большом провале службы за последние десять лет. Маратин немедленно посерьезнел. — Новых фактов в расследовании не появилось. — Увы. Но мы продолжаем копать. Я надеюсь на тебя, Макс. Крепко надеюсь. Если до конференции появятся хоть какие-нибудь проблески, мой отчет станет менее унылым. Пятно лежит на нас обоих, вздохнул Кауфман. Мне бы тоже хотелось почистить мундир. Вонючий ублюдок! Выругался Маратти, выключив коммуникатор. Скотина! «Наши подозрения оправдались?» «А ты так не считаешь?» «Я хотела услышать ваше мнение, патрон». Единственным человеком, который присутствовал при разговоре президента СБА и директора московского филиала, был Стефан Дрогос, официально являющийся одним из десятка советников марати а на деле — ближайшим его помощником. Квалификация Дрогоса позволяла ему претендовать на пост начальника специального оперативного управления». Его боевому опыту и таланту мог позавидовать любой служака. Но Стефан предпочел роль серого кардинала, человека, улаживающего щекотливые дела президента. Стефан расположился с другой стороны стола, так, чтобы не попасть под камеры коммуникатора, и заговорил лишь после того, как Ник отключил связь. — Я не верю мертвому, — после короткой паузы произнес Маратти, назвав Кауфмана его кличкой. — Двадцать лет. Он искусно водил всех за нос, прикидывался исполнительным дуболомом, а сам прибрал к рукам анклав. В настоящее время Москва вышла из-под контроля Цюриха. — Я не имею там власти. — Снова пауза. — Нет, не так. СБА не имеет там власти. — Если мы сообщим об этом, признаем, что выпустили ситуацию из-под контроля. Верхолазы потребуют отставки Кауфмана и добьются ее. — негромко произнес дрогос Но и нам не удержаться. Корпорации такой вопиющий прокол не простят. — Ты думаешь, я этого не понимаю? — Извините, патрон, я размышлял вслух. Тефон побарабанил пальцами по столешнице. — У нас есть компромат на Кауфмана? — Увы. Святых среди директоров СБА не водилось. Слишком много возможностей предоставляла высокая должность. Директора присваивали выделенные филиалом средства, оказывали незаконные услуги верхолазам, обкладывали данью работающие в анклавах фирмы. Мало, что ли, способов поднять земли лишнюю копеечку. Зарывались директора редко. Корпорации скорее мирились с этим злом, чем боролись. Но ну, если президент вытаскивал на свет грязные делишки неугодного подчиненного, тот всегда отправлялся в отставку. А вот на Кауфмана у Марати компромата не было — — Никакого. — Его родители давно умерли. Детей нет, жены нет, любовницы постоянно меняются, акций нет. На личном счету только накопления, складывающиеся из официальной зарплаты. — Неправедные сбережения на открытых счетах не хранят. Тем не менее служба собственной безопасности за все эти годы ничего не накопала. Даже Чинча оказался бессилен. А уж какой был профессионал. — В таком случае выход у нас один. «Бороться с мертвым и его же методами», — подытожил Дрогас. «Тайными операциями?» «Совершенно верно. Мы должны продемонстрировать, что Кауфман не соответствует занимаемой должности». «В этом случае поддержка со стороны москвичей станет выглядеть подозрительно, и они его сдадут». Маратти потер лоб. Предложение Дрогаса было не лишено смысла. «Если провести несколько громких акций...» вызвать народное ворчание и неудовольствие верхалазов то мертвого можно убрать еще до выборов. Но не справился директор с должностью, перестал отвечать высоким требованиям, размяк, постарел, с кем не случается. Почетная пенсия, красивый дом в заповедном уголке, ловля форели, а через пару месяцев или внезапный инфаркт, или несчастный случай. Кому интересны отставники. Однако существовали на этом пути и подводные камни. Маратти, опытнейший интриган, поднаторевший в бюрократических играх и подковерной борьбе, опасался выходить на поле, на котором Кауфман уже продемонстрировал блестящие способности. Бороться в тайных операциях с гением тайных операций? Полагаться только на Дрогоса? Трудно решиться. Впрочем, атаковать проще, чем обороняться, а другого выхода, судя по всему, нет. Стефан не мешал президенту размышлять, и лишь после того, как взгляд ника вновь сфокусировался на нем, спросил. «Кауфман может выставить свою кандидатуру на пост президента?» «Исключено», — махнул рукой Маратти. «Мертвый прекрасно понимает, что его уважают, но не любят. А верхалазы верхолазые вовсе считают солдафоном. Репутация играет против него, так что сам Кауфман на выборы не пойдет. Он обязательно выставит кого-то из своих». «Кого?» «У него не так много друзей», — протянул Ник. «Скорее всего, это будет...» «Игнасио Делакрус из Англава Рио». «Но и у него нет шансов». «Вы с Макферсоном порвете любого», — кивнул Дрогас. «Именно». Марати был слишком хитер, чтобы идти на выборы в лоб, без подспорья. На роль престижного, заведомо слабого кандидата, нужного для обеспечения демократичности... альтернативы и отбора голосов у настоящих конкурентов, Ник выбрал Шона Макферсона, директора Эдинбургского филиала СБА. Человеком Шон был авторитетным, но не очень известным. К тому же в истории с Фадеевым он тоже замазался. Так что придавить его в случае необходимости не составит труда. Переговоры с Макферсоном прошли спокойно. Шон согласился поиграть в выборы в обмен на гарантии сохранения должности, Так что к конференции Маратти шел во всеоружии. Если бы не проблема мертвого. — От Кауфмана можно ждать любых неприятностей, — проворчал Ник. — Именно поэтому вопрос нужно решить до конференции. Он знает, что мы готовимся к выборам и не ждет удара. Он считает, что мы слишком заняты борьбой за власть, а его оставим на потом. Так что самое время атаковать. — Каким образом? — «Для начала неплохо было бы привлечь к проблемам Москвы общественное внимание», — прищурился Дрогас. «Скажем, небольшой бунт. Пусть граждане немного поубивают друг друга. Он разделается с беспорядками в часы». «Правильно. Но ведь нас интересует не результат, а процесс. Вот уже год в анклавах относительно тихо. Почему? Потому что директора филиалов послушно исполняют указания из Цюриха. А мертвый...» — Известный самодур и солдафон. Не соответствует эпохе и вообще реликт. — Пусть у него случится хотя бы одна драка. Мы растрезвоним на весь мир, что знаменитый мясник вновь довел жителей до беспорядков. — Одной дракой не обойтись, — заметил Ник, постепенно проникаясь с замыслом помощника. — Это я образно. — Ты уже знаешь, кто пойдет на улицы? — Я внимательно слежу за московской жизнью. — И не только следишь? — Разумеется, не только, — улыбнулся Стефан. — Наработки есть. Скажу откровенно, каша там заваривается и без меня. Но ускорить и усилить ситуацию. Я в состоянии. — Езжай, — решил Маретти. — ускорей и усиливай.